Ко всякому делу были представлены ошобы люди, но конюшенная часть была ещё в особом внимании, всё равно как в военной службе от солдат прежнего времена контоnist происходило, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шёл кучёрёнок, чтобы ездить от конюха-конюшонак, чтобы с лошадьми ходить, а от кормового мужик, а кормовик, чтобы с гумна на ворке корм возить.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 Так что меня поэтому извали не Иван Флаг, а просто Главан. Живучий при отце на кучерском дворе, всю жизнь ставил я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном, и можно сказать возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей про меж ног полузил, и они меня не увичли. А подросток и совсем с ним не спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни отдельно, и мы конюшные люди до завод не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их.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 А вот эти дикари, это ужасные были звери, покупают их бывало граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дёшево рублей по 8 и по 10 за голову. Ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. ужасно противляются, половина даже была подохнела и тому воспитанию не поддаются, стоят на дворе все дерятся и даже от стен шарахаются, а все только на небо, как птицы, глазами косят. даже им до жалости глядный нов возьмет, потому что видит, что вот так бы он кажется сердечный и улетел, да крылышку у него нет. и овса или воды скоро это ни за что по первоначал не пить не есть не станет и так все сохнет сохнет пока изведет совсем и околеет иногда этой траты бывает более как наполовину того что купим а особенно из киргизских ужасно они степную волю любят ну зато которые оборкаются и останутся жить Исте кто ж немалое число учевших в колесть придётся, потому что на их дикст одно средство строгость. Но зато уж, которые всё это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравнится по ездовой добродетели. Родитель мой северянин Иваныч правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик фарейтрам посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-то кавалерийские, что для офицеров берут, мы этих офицерских кафишенками называли, потому что на них никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь. Аспид и Василиск все вместе мордаить одни чего стоили или от скал, либо нажищи, либо гривьё, ну то есть просто сказать ужась устали они никогда не знали не только что восемьдесят, а даже и сто, и сто пятнадцать верст из деревни до орла или назад домой таким же манером это им бывало без отдыха ни по чем сделать как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на фарейторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий, такой, как по тогдашнему приличию для дворянских фарейторов требовалось самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это ди-то завести и полчаса, извини, но в теле своем силами я еще не могуч был. Так что дальний путь и не мог свободно верхом переносить, и меня ещё пресюдлы клуши, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит на смерти, даже ни один раз сам леешь и чувство потеряешь, а всё в своей позиции верхом едешь, и опять на скуч в мотаться в себя придёшь, должность нелёгкая. За дорогу бывал несколько раз. Такие перемены происходят: то слабее, что исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрежат, положат и станут давать хрен нюхать. Ну а потом привык и все это ни по чем сделалось. Еще бывал едешь, да все нравишь какую-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть, а это фарейторская зарплата уже известна. Вот это к мырас едем с графом в гости, погода летняя прекрасная, игра сидят с собакой в открытой коляске, батюшка четвернёр правит, а я впереди задуваю. И дорога тут с польшака своёртывает, идёт особый поворот вёрст на 15 к монастырю, который называется По пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивек к ним ездить было. Приестесь на там Наказанной дороги нет, чистяки, да одни корявые прутья торчат. А у монахов пусто не дорожка в чистоте разметиналась и почищена, и по краям саженными березами обросла. И от всех берез такая зелень и дух, а вдаль плывой вид, обширный слон сказать столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнула, окричать разумеется без пути нельзя, так я держусь, скачу. Но только вдруг на третьей или четвёртой версте, не доезжая монастыря, стало это клонить подзволочек, и вдруг я заметил тут впереди себя малую точку, что-то ползёт по дороге, как ёжик. Я обрадовался этому случаю и за всей силой затянул: "Дитэй!" с версту всё это звучало. И до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, На кого я кричал-то, я и стал с тременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на вазу и как его верно приятно на свежем по ветре и солнышком прогрел, то он ничего не опасаясь крепко прикрепко спит, так сладко вверх спиной раскинулся и даже руки врозь разложил, точно волк обнимает. Я вижу, что уже он не свернет. Жел в сторону, доправлявшийся да с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрепёл зубами. Да как полсну его всему очи вдоль спины кнутом и волошение, как подхватит с лозом под гору, а он сразу как взметнётся старенький этот к его такому, как я, но не послушничим колпачке и лицо какой-то такой жалкой, как у старой бабы, да весь перепуганный, слезы текут и ну видится на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно спросил, где край, да кувырк с вожа под колесо и в пыли той по полс вожи ногами замотался. Мне и отцу, моему, да и муди самому графу сначала это смешно показалось. Как он куверкнулся, а тут я вижу, что лошади внизу у моста зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается. Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый в пыли и на лице даже носа не значится, а только трещины и из нее кровь. Граф и Лилия остановились, сошли, посмотрели, говорят, убит. Погрозились мне дома за это выпороти, велели скорее в монастырь ехать. А тут людей послали на мост, а грав там с игуминами переговорили, и поусни от нас туда в дары целый обоз пошёл с обсомом и с мукою и с сушёными карасями, а меня отец к мутном монастырю со сараем по штанам продрал, но настоящих порутней стали, потому что мне по моей должности сейчас опять верхом на был садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь Приходит ко мне в видении этот монах, которого я засёк. И опять, как баба плачет. Я говорю: "Чего тебе от меня надо? Пошёл прочь". А он отвечает: "Ты, говорит, меня без покаяния жизни решил". Ну, молчание, нет, отвечаю. "Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я ведь не нарочно". Да и чем, говорит, тебе теперь худо? Умёр ты и всё кончено. Кончено, то говорит, это действительно так, и я тебе очень за это благодарен. А теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее маленый сын? Как же говорю, слышал я про это, бабушка Федосья мне про это и не раз рассказывала. А знаешь ли, говорит, ты еще и то, что ты сын обещанный. Как это так? Как так говорит, что ты Богу обещен? Кто же меня ему обещал? Мать твоя. Ну так пускай же, говорит, она сама придет, мне прадец скажет, а то ты, может быть, это выдумал. Нет, я, говорит, не выдумывал, а ей прийти нельзя. Почему? Так говорит, потому что у нас здесь не то, что у вас на земле. Здесь не и не все говорят.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 и пойдёшь в черницы. Чудесно, отвечаю, согласен, и ожидаю, он искрылся. А я проснулся и про всё это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас поряду и начнутся, но только через некоторое время. Поехали мы с графом и с графинью в Воронеж к новоявленному мача маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли и остановились в Велетском уезде в селе Крутом лошадей кормить. Я и опять под колоду уснул и вижу опять идет тот монаша, которого я решил и говорит слушай голованька мне тебя жаль проси скорее у господ в монастырь. Они тебя пустят, я отвечаю, с какой статьи? Он говорит: "Ну, гляди, сколько ты иначе зла притерпишь". Думаю, ладно, надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил. И с этим стал запрягся отцом лошади и выезжаем. А гора здесь прикрутая, крутища избоку, обрыв, в котором тогда не веешь, что народу погибало. Граф и говорит: "Смотри, голован, осторожнее". А я на эту ловок был, и хоть хуже от дошловых, которых надо спускать в руках у кучера, но я много умело отцу помогать. У него дошловики были сильные и опористые, могли так спускать, что просто хвостом на землю садились. Но один из них подлец с астрономией был, как только его сильно потянишь, он сейчас голову к верху дерет. И прах его знают, куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню нет и хуже, а особенно в дышле они самые опасные. За конем с такой повадкой у фарейта разовечда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами и не весть куда попадает. Всё это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу. Своих подседельную и подручную бывал на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами до шловым в самую морду приходят. А дышло у них промежду крупов. А у самого у меня кнут всегда наготове. У астронома перед глазами и чуть вижу, что он уже очень в небо полез. Я его похрапел. И он сейчас морду спустит и отлично съедем. Так и на этот раз спускаем экипаж и я верчу, знаете, передышлом и кнутом астронома степняю, как вдруг вижу, что ушон не отцовых ложей ни моего кнута, а ничего. Т весь рот в крови от узелов и глаза вывротил, а сам я вдруг слышу сзади что-то соскрипел и до да хлоп и весь экипаж сразу так и посунулся. Тормоз сломан. Я кричу отцу, держи, держи, и он сам орет, держи, держи, а у чего держать, когда видишь стерег, как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло и смотрю, отец скользил дало и летит, вожжа оборвалась, а впереди та страшная пропасть. Не знаю, жалко ли мне Господь или себя стало. Но только я видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис. Не знаю опять, сколько тогда во мне вису был, но только на перевесе, ведь это очень тяжело весит. И я дышловиков так задушил, что они захрипели и глыжужа моих передовых нет, как отрезал их. А я вишу над самой упрёкстью, а экипаж стоит и упёрся в коленях, которых я дышлом подавил.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 И вспомнил, как нас лошади понесли, и я наконец вздохло бросился и повис над ямищей, а что дальше было, не знаю. А мужику улыбается: "Да и где же, говорит, тебе это знать? Туда в пропасти конь-то твои передовые заживо не долетели, расшибились. А тебя эту словно какая неведомая сила спасла. Как на глинину глыбу сорвался, упал, Так на ней вниз как на салазке скатился. Думали мёртвый совсем, огледим. Ты дышишь только воздухом, духом омирала. Ну а теперь говорит: "Если можешь, вставай. Поспешай скорее к угоднику, граб деньги оставил, чтобы тебя, если умрёшь, сохранить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезти". Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, всё на гармонь барне играл. Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке: "Вот", говорит, "мы графинюшка этому мальчишке спасением своей жизни обязаны". Графиня только головой закачала, а граф говорит: "Проси у меня, глян, что хочешь, я всё тебе сделаю". Я говорю: "Я не знаю, чего просить". А он говорит: "Ну, чего тебе хочется?" А я думал, думал, и да говорю: "Гармонию". Краб засмеялся и говорит: "Ну, ты всё правда дурак. А прочь мы это само собой. Я сам, когда придёт время, про тебя вспомню о гармонии", говорит, "ему сейчас же купить". Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию. На говорит: "Играй". Я был её взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас её бросил. А потом её у меня странница на другой день из подцаря и украли. Мне над было этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал в монастырь проситься, а я сам не знаю зачем себе гармонию выпросил и тем первое самое призвание проверк, от проверки и от того пошёл это одно и стражбы к другой, всё более и более притерпевая, но нигде не погиб, пока всё мне монахом в ведении предречённое настоящем житейском исполнении оправдалось моё недоверие. Глава 3. Не успел я по всем о благодетельству не своих господ вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестериг собрали, Как прилучилось мне завести у себя в конюшне на полке хохлатых голубей, голубей и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногненькая и прихорошенькая, очень они мне нравились, особенно было, когда голубь ночью в орку и так это приятно слушать. А днём они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собой целуются. Утешно на всё это молодому ребёнку смотреть. И пошли у них после этого слования дети одну пару вывели и опять эти растут, а они славались, славались, да и опятьные яички сели еще вывели маленькие такие это голубячки точно в шерсти опера нет и желтые как бывают ядрышки на траве, что зовут кошачьи просверки, а носы при том хуже как у черкесских низией, дровяные. Стал я их этих голубяток разглядывать и чтобы их не помять Взял одного за нос, и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный. А голубь его меня всё отбивает. Я и с ним убавлялся, всё его этим клубёнком дражню, вот и потом, как стал печушку назад в гнездо класть, а он уж и не дышит. Откой досад. Я его и в горстях-то грел, и дышал на него, всё оживить хотел, нет. Пропал да и полный. Я рассердился и взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего, другой в гнезде остался, а этого дохло. Откуда не возьмись белая кошка какая-то мим бежала и подхватила и помчал и я ее эту кошку еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобушке как шапочка черная пятнышко. Ну то да, думаю себе прах сней, пусть она мертвую ест, но только ночью я сплю и вдруг слышу. На полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьётся. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая, уже другого животного, моего голубёнка тащит. Ну, думаю, нет, зачем же мылет так делать? До да водогунку с Аней шурнул сапогом, но толк не попал. Так она моего голубёнка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиратели мы и глупки. Ну недолго поскучали и начали опять словаце опять в их парк детей готовы. А та проклятая кошка опять тут как тут. Лих её знает, как это она всё это наблюдала. Но только грешу я один раз она среди белого дня опять голубёнка волочит. Да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было, но зато же я решился её пробрать. И настроил в окне такой силок Что чуть она ночью морду показала, тут её сейчас и прихлопнула. И она сидит и жальцем мяучит. Я её сейчас и солкал. Вынул, воткнул её морду и притьми лапами в глинище в сапог, чтобы она не царапалась. А задние лапки вместе с хвостом собрал в левую руку в руковицу, а в правую кнуц со стены снял да и пошёл я на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я и закатил. И то изо всей силы до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из паговынул и думаю, издохла или не издохла. Сем думаю и спробовать жива она или нет и положил ее на порог, да топориком хвост ей отсек. Она так мя мям вся вздрогнула и перекрутилась раз де седы да и побежала. Хорошо думаю. Теперь ты не будешь сюда в другой раз на моих голубят не пойдешь. А чтобы ей ещё страшнее было, так я на утро взял да и хвостую, которую отсёк, гвоздиком у себя на докном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час или не более, как через два, смотрю, вбегает графиня горничная, которой в оזרду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собою в руке сунтика, сама кричит: "Ага!" Ага, вот это кто? Вот это кто? Я говорю: "Что такое? Это ты, говорит, Зошеньку извечил? Признавайся, эту у тебя её хвостик над окном приколочен". Я говорю: "Ну, ну так что же такое за важный, что хвостик приколочен?" "Да как же ты, говорит, это смело". "А она, мол, как смела. Моих голубят есть. Ну, важный дел твой голубята. Ты да и кошка, мол, тоже небольшая барання. Я уже знать на возраст". Поругил устал. Вот что говорю, за штука такая кошка. А та стрекоза, как ты это смеешь говорить, ты раз не знаешь, что это моя кошка, её сама Аграфиня ласкала, да с этим мрушкой хвать меня по шее. А я, как сам тоже в детство был скор на руку, долго не думая, схватил от двери грязную метлу, да её метлой по талии Боже мой, что тут поднялось? Повели меня в конторник к немецу, правителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпросить, потом с конюшни долой и Вагленский сад для дорожки молотком камешки бить. Это драли меня ужасно жестоко. Даже подняться я не мог. И к отцу на рогожке снесли, но это бы мне ничего. Вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить. Это уже дамучило меня до того, что я думал, думал, как себя помочь, решился со свою жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лаки чонка ее выпросил и пошел вечером выкупался, а оттуда в осиновый лесок за агумеником стал на колени и помолился за всех христианы. привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову, осталось соскакнуть, да и вся пне долга была. Я бы все это от своего характера пресвободный исполнил, но только что размахнулся, да соскочил с ука и повис. Как лежу уже на земле, лежу, а передо мной стоит цыган с ножом и смеется. Белые прибелые зубы, да так ночью среди черной морды и сверкают. Что это, говорит, ты батрак делаешь от себе, мол, что до меня за надобность? Или пристают тебе жить худо, видно, говорю, не сахарно. Так чем своей рукой вешт, пойдем, говорит, лучше с нами жить, а вы вот сенач повиснешь. А бы кто такие, чем живете, вы ведь небось воры? Воры, говорит, мы и воры, и мошенники. Да вот видишь, говорю, а при случае, мол, вы пожалуй небось и людей режете. Случается, говорит, ты это действуем. Я подумал, подумал, что тут делать, думаю, завтра и после завтра опять все то же самое. Стою на дорожке на коленях, да чуп, да чуп, молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомысла Уже на коленках на росты пошли, и в ушах одно слышнее было, как надо мной все насмехаются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камней перемусорит. Смеются все, а еще говорят, спаситель называешься господам, жизнь спас. Просто терпения моего не стало. И взгода, все это, что если не удовиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукой, заплакал и пошел в разбойники.